Мы гадали на битах, нагадали хай по майкам лайки, нахни пахнет кайфомайка. Ломана боговара накидайка. Без хип-хапа, как байкер, без байка. Догоняли стримяги, катили бочки. Я на найках дрочера кал в почту. На утопленнике, суки поставили точку. Я же демона ворву с тебя точно. Шапля на виду руки тянули, пока грели батареями. Неверных и раскочевали читку. Я имел в виду, вали подальше, коль не верил в мои строки, в мои залы, в мою рожу, в мою рифму. Капали на нервы, бери курами. По жизни питаки, бы порубила даже В ваше время его настолько мало, что секунды поебало Плюхами гоняют, а вы топчитесь земли. Бэтменам, готэму не сдобровать Хейтеры собаки лаяли, но мне плевать Это выход из комнат, ком и open the door Вышути конторы, трёп перебор, масок, фальш и мандраж Пережёвывай, непоколебимый эпатаж Против и сестёр, набей сей тёрки соль Тёплая кровь, далеко самолет, Вон, от пустот, это лютый понтыкал Времени мало меняли, мало намного виват Это награда, это радость или ты меняли меня? Вы довольны? Дверь закрой, не погода, я на куражи, ай ай ясно ли уроду, что под сракуле туши двигайся, двигайся, двигайся, двигайся, двигайся, двигайся. Двигайся, двигайся, двигайся, двигайся, двигайся. Дверь закрой, непогуда, я на куражи. Моя вера выше, вашей, ваша вера в не глежи. пожимает мою базу за И Это трэп, врагим бог рэп, на стиле самый сок. Пацаны ждут поляны, но ты опять не смогут Год за годом плотно. Ты мой зокон черно Типа забери опять я гориспонд там. Зал ором доктор потерял свой орган. Этот стиль я дарю. Но ты понял тон, кепошутив зала покивает так потик. Это ровные пацаны, поразили, побери в Мариуанам дип, Текстура уилбита нас нам, нам, нам они из глаз утопит, залезай жопы, фит. Мои миха поглощают это датский щит. Ты разливки, трэпы так ос. Лиц, каждый хейтер это лань, мой так Не паник, не политика, не раша, не помеха Вникай, аналитики параша, злой школьник Сосай, мы раскурим новый день Моя брань, моя сила, меня не убила Убила, била, моя сатира Ни раз не убедила, делать круче, ман Вот это вилла, русская речь Осетинская килла, come to me, В колонках сыра, за городом ночиги гибаю виражи, на реке Запрятали пакеты, а наши прожигаем Мы детьми, витель погас, но мы жжем На проспектах, набережный час Рэп громко Со мной чья жонка, города ждут собираюсь очень долго Часть 2, брат, кахавай соло Дверь закрой, непогода Я на кураже Ай-яй-я, уроду Что под строку лету